Не было печали. У директора Федеральной службы безопасности, коим после отставки Коваля стал начальник управления К, генерал-майор Владимир Алексеевич Бондарь, проблем хватало. Поэтому донесение соответствующих подразделений о нешуточном бою в Воронове, после которого там обнаружили 11 трупов, повергло Владимира Алексеевича в состоянии крайнего раздражения. В тот же день он вызвал к себе начальников управления Т, по борьбе с терроризмом и бандитизмом, и СО – спецопераций. Генералы Баканов и Первухин явились в кабинет минуты в минуту, хотя оба ехали на Лубянку с разных концов города. Один с Рязанского проспекта, другой из Крылатского. Насколько Первухин был высок, худ, лысоват, подобран, настолько Баканов был широк в кости, вальяжен и прочен. Вдобавок он носил усы, но обоих генералов роднило умение быстро принимать решения и быстро действовать. «Слушаю вас, товарищи генералы», — скрипучим голосом произнес директор ФСБ. «У меня на столе запрос Думы, когда мы остановим, наконец, волну терроризма, захлестнувшую страну. Что происходит? За две недели убиты четыре депутата, 20 с лишним сотрудников спецслужб. Чем занимается ваша служба, Игорь Владимирович?» Генерал Баканов выдержал взгляд из-под косматых бровей, помолчал немного, потом сказал в обычном своем стиле. Работай! Плохо работайте! Взяли убийц за бадыка». «Их же взяли, чистильщики». «Я не уверен, что чистильщики», – тихо заметил генерал Первухин. «Вот именно. Кто-то вырезает весь киллер-центр, а мы даже не знаем, чьих это рук дело. А кто убил Бородкина, уже выяснили?» Баканов и Первухин переглянулись. «Работали профессионалы. Это я и сам знаю, кто именно, из какой конторы. СС, ККК?» «Появилась третья сила», – все так же тихо сказал Первухин. Явно не сверхсистема, но и не чистилище, хотя работают эти люди сверхпрофессионально. Есть предположение, через силу выдавил из себя Баканов, не любивший раскрывать карты раньше времени. Кто-то из высшего эшелона создал команду для ликвидации потенциальных соперников. Чушь. Бородкин всегда сидел в стороне от всех политических разборок. Не высовывался. Кочкин же был связан с известными нам криминальными структурами. Ему шум тоже был ни к чему но убрали именно их. Почему? Вопрос был из разряда риторических, и Баканов промолчал. «Я согласен с мнением Игоря Владимировича», — сказал Первухин. «Какой-то очень большой человек на самом верху создал свою собственную команду». Вас не удивляет, Владимир Алексеевич, одно обстоятельство. Почему президент вдруг перестал теребить нас за убийство депутатов? Когда он вызывал вас в последний раз? Бондарь задумался, машинально закуривая. После убийства Забадыка, пожалуй. Потом убили Бородкина, Кочкина, Моримана, Винокура, Петросяна. И ничего. Где благородный гнев, где разносы, В неочередные заседания Совета Безопасности, почему не летят головы? Директор ФСБ озадаченно разглядывал строгое лицо Первухина и даже Баканов глянул на сослуживца с удивлением. «Что ты хочешь этим сказать, Федор Ильич?» «Ничего», – последовал лаконичный ответ, – «я просто думаю». «А конкретней?» Сказал А, говори Б. Начальник управления спецоперацией покачал головой. Он был достаточно умен, чтобы понимать, инициатива всегда наказуема, даже если ты просто размышляешь вслух. У него, конечно, была версия относительно волны смертей депутатов Госдумы и сотрудников спецподразделений, но высказывать ее до времени он не хотел. «Не знаю, Владимир Алексеевич, данных недостаточно для конкретных выводов». Директор ФСБ понял своего подчиненного, помрачнел. «А когда будет достаточно? Когда ваша третья сила перестреляет половину парламента?» Он перевел взгляд на ерзавшего на стуле Баканова. «Генерал, чтоб через три дня у меня был результат по делу Кочкина. То, что президент не вызывает на ковер, еще ни о чем не говорит. Но головы полетят, я уверен. А вслед за моей...» «Понял, товарищ генерал», – вытянулся Баканов, вставая. «Разрешите выполнять?» Встал и Первухин, разглядывая над столом за спиной директора портрет президента в натуральную величину. Бондарь оглядел их, понимая чувства обоих, усмехнулся. «Ладно, не тянитесь. Исполнительных служак вы изображаете плохо. Работайте быстрее, генералы. ФСБ должна стоять над ситуацией, а не под ней. Ясно?» Начальники управления молча наклонили головы. А вам, Федор Ильич, все же придется высказать свои соображения по поводу э, третьей силы в письменной форме. Вряд ли у меня получится, возразил Первухин. Я исполнитель, а не аналитик. Идите. Генералы вышли. Ну, что ты об этом думаешь, закурил в коридоре Баканов. Не было печали. Был такой польский писатель Станислав Лем. Почему был? Он и сейчас живет, пишет. Я как-то читал его интервью, где он высказал мнение о политиках. Постойка, вспомню. Ага, он сказал так. Политик не должен быть слишком умным. Очень умный политик видит, что большая часть стоящих перед ним задач совершенно неразрешима. Ну правильно, эта формула вполне отражает уровень директора. Меня-то он зачем вызвал? Я действительно не аналитик и не следопыт, хочет повесить мертвяка. Вполне возможно, пути отхода ему нужны, однако я другому. Кому понадобилось создавать спецкоманду. Может, Коржанову? Первухин иронически прищурился, и Баканов понял, что ответа не получит.